здрогнув, он отшатнулся от окна и побоялся взглянуть на мать, чтобы не заразить ее своим страхом. Но ее и пугать не надо было. Только старуха Тиросидонская чувствовала себя, как всегда, прекрасно. Положив на колени свой туго набитый мешок и черный зонт, она шутила, смеялась, подтрунивала над трусами и паникерами, которых и на пароходе оказалось немало. Но вот машина под ногами у Леньки застычала потише, вот что-то заклокотало и забурлило, и сразу смолкла. Только чувствовалось плавное движение и покачивание парохода. «Что это?» — прошептала Александра Сергеевна, подняв глаза на учительницу. «Кончено, матушка!» — ответила та, поднимаясь и закидывая на спину рюкзак. «С приездом вас!» Минуту спустя шумная толпа беженцев, весело переговариваясь, уже поднималась по отлогому берегу, туда, где виднелись какие-то низенькие приземистые строения, заборы, кусты и белые колпаки Нобелевских цистерн. Казалось, что все страхи остались позади, и вдруг Ленька услышал у себя над головой знакомый улюлюкающий свист. Он увидел, что все вокруг побежали, и тоже побежал. — Что случилось? — в который раз за эти дни спрашивали вокруг. — Стреляют! Кто стреляет? — Да что вы не видите? Красные открыли огонь с моста. Кто-то толкнул Леньку. Он споткнулся, уронил свой сверток, нагнулся, чтобы поднять его, и увидел, что действительно стреляют с железнодорожного моста. Но тут же он понял, почему стреляет. По сходным, ведущим с парохода на берег, низко наклоняясь и закрывая руками головы, бежали один за другим люди в военной форме. Прыгая на берег, они разбегались в разные стороны. «Смотри», — сказала Нонна Иеронимовна, схватив Леньку за плечо. «Смотри, мальчик, и запомни! Это называется «крысы», — Бегущие с тонущего корабля. Через час беженцы уже сидели на крылечке лесного хутора, верстах в четырех от города, пили парное молоко и с наслаждением ели черный пахучий деревенский хлеб. Постепенно на хуторе собралось еще человек двадцать беглецов из Ярославля. Где-то далеко бушевала гроза, Где-то еще ухало и грохоло, а здесь, в маленьком хуторском садике, летали пчелы, щебетали птицы, мутно поблескивал и попахивал уютным дымком большой медный самовар. Люди сидели на свежей зеленой траве, пили, закусывали, на перебой говорили, смеялись, и уже не серьезно, а шутя рассказывали о тех страхах, которые им только что довелось пережить. Были тут смешные и занятные люди. Была молодая красивая московская дама с двумя близорукими девочками-близнецами. Вспоминая об ужасах, которые они испытали в Ярославле, дама поминутно закатывала глаза и говорила, «Мне лихо было! Ой, не могу! Да чего лихо мне? Лихо было!» Девочки робко усмехались, щурились и поглядывали на Леньку, который тоже иногда посматривал в их сторону, но при этом усиленно хмурился и начинал с деловым видом поправлять ремешок на сандалии. Был среди беженцев толстый, румяно-щеки парень, как говорили купеческий сынок, которого сопровождал дядька, старик по имени Зинович. Над румяным детиной все смеялись. Рассказывали, что в Ярославле он жил в гостинице «Петроград» в угловом номере. Ночью снарядом оторвало весь угол дома, комната превратилась в открытую террасу, а парень так и проспал до утра, ничего не заметив и не услышав. Вокруг хохотали, а детина пил чай, прилежно дул на блюдечко и, тупо улыбаясь, смотрел в одну точку. Ленька тоже смеялся, но смешным ему казалось не то, что у детины такой крепкий сон, а то, что его почти взрослого человека водит за руку дядька. Это было как-то старомодно, по-книжному причудливо, и хотя купчик не был ничем похож на Гринева, а скорее на Обломова или на Митрофанушку, Леньке вспомнилась капитанская дочка Пушкина. Много шутили и подтрунивали и над другим молодым человеком, над каким-то щитоводом или конторщиком из Углича, которого звали Николай Александрович Романов. Говорили, что это переодетый и загримированный Николай II, бежавший из своей Екатеринбургской ссылки. Конторщик на бывшего царя ничем не походил, был выше его, и лицо у него было бритое. Но Леньку занимало смотреть на этого человека и думать, «А что, если это и верно, Николай Второй?» Что ж удивительного, усы и бородку сбрил, щеки подрумянил, а ноги... Что ж, и ноги, наверное, можно подлиннее сделать. Он даже пересел поближе к конторщику, чтобы посмотреть, не на высоких ли каблуках у него штиблеты. Лежа в высокой густой траве, Ленька смотрел в голубое чистое небо, прислушивался к щебету птиц, к разговорам, к смеху, к звону посуды. Все плохое забылось, было легко, весело, похоже на пикник. Развеселилась даже Нонна и Иеронимовна. Когда был допит второй самовар, и все поднялись, чтобы продолжать путешествие, Ленька вспомнил о бордосской жидкости и стал искать бидончик. «Да оставь ты, наконец, свою бандуру!» — закричала на него учительница. «Какую бандуру?» — заинтересовались вокруг. «Разве мальчик музыкант?» «Ого, еще какой!» Леньку окружили, стали просить, чтобы он показал, что у него за музыка такая. Ленька засмущался, покраснел, стал отнекиваться, но в конце концов ему пришлось не только развернуть пакет и показать бидончик, но и объяснить, зачем он ему нужен. Никто из его объяснений ничего не понял, только девочки-близнецы слушали Леньку с интересом, и одна из них даже потрогала осторожно бедончик пальцем. Шумная веселая компания, растянувшись длинной цепочкой, шла извилистой лесной дорогой. Позади всех тащился со своей бандурой Ленька. Он был обижен, дулся на Нонну Иронимовну. Учительница несколько раз оглядывалась, искала его глазами, потом зашла с дороги, подождала мальчика и пошла рядом. — Ну что? — улыбнулась она. — Ничего, — пробурчал Ленька. — Не сердись, Алексей, божий человече, — сказала старуха. — Ты молодец, доброе дело делаешь. Хороший, — говоришь, — дядька этот твой, — Василий Федорович? — Да, хогоший, — ответил Ленька. «А кто он?» Ленге трудно было объяснить, кто такой Василий Федорович. «Просто хороший человек». «А почему хороший?» «Этого словами не расскажешь». «Вот Нонна Иронимовна тоже ведь хорошая». «А собственно чем?» «Смеется, грубит, кричит, как извозчик, шуточки вышучивает». Весь день шли полями, лесами, дорогами, тропинками и межами. Заходили в деревни и на хутора, пили молоко, не щадя животов, объедались хлебом, творогом, огурцами, салом, курятиной. Постепенно компания беженцев таяла, рассеивалась. Почти в каждой деревне с кем-нибудь прощались, кто-нибудь уходил, отставал, сворачивал в сторону. Отстала московская красавица со своими близорукими девочками. Ушел на Гаврилов ям, и детина с дядькой Зиновичем. Как-то незаметно исчез, растворился, и Николай Александрович Романов. Наверное, за границу пробирается, подумал Ленька, которому не хотелось так сразу расставаться со своей фантазией. В деревне Быковки уже под вечер распрощались с Тироседонской, обнимаясь и целуясь с учительницей. Александра Сергеевна заплакала. «Берегите нервы, дорогая», — сказала старуха, погладив ее по плечу. «Они вам еще ой-ой, как пригодятся». А Леньке она сказала, — «И ты тоже, Бетховен, играй на чем хочешь, на бандурах, на балалайках, на барабанах, только не на маминых нервах». «Понял меня?» «Понял», — улыбнулся Ленька. И, увидев, что учительница протянула ему руку, как-то неожиданно для самого себя, нагнулся и приложился губами к этой грубой, шершавой, не женской руке. Расставшись с учительницей, Александра Сергеевна заскучала. Без Нонны Иеронимовны стало совсем трудно. Нужно было действовать и решать все вопросы на свой страх и риск. До Чельцова оставалось еще верст 15-16, и самое страшное для Александры Сергеевны впереди лежала «Волга», через которую опять предстояло переправляться на правый берег. Время было позднее, темнело, и, подумав, Александра Сергеевна решила остаться в Быковке до утра. Хозяин избы, где они остановились, весь вечер был чем-то озабочен. Поминутно он куда-то выходил, с кем-то шептался, выносил из синей во двор что-то тяжелое. Когда Александра Сергеевна попросила у него разрешения остаться на ночлег, он крякнул, переглянулся с женой, почесал в затылке. «А вы вообще кто будете?» — спросил он. «Я же вам говорила, мы беженцы из Ярославля, пробираемся к себе в деревню» в Красносельскую волость. — Тесно у нас, неудобно вам будет. — Нам много не надо, мы привыкли ко всему, можем и на полу переспать, в крайнем случае. — Я, конечно, заплачу вам, — сказала Александра Сергеевна, открывая сумочку. Хозяин еще раз взглянул на жену. — "Сарай, что ли, — сказала та. — А что ж, верно, в сенном сарае переспите, — «Конечно, переспим. Чего же лучше?» «Ладно, идемте, коли так», — сказал хозяин. Он привел их куда-то на задворке, отодвинул какой-то деревянный засов, распахнул низенькую широкую дверку. Ленька помнит, как сильно ударил ему в лицо опьяняющий запах свежего сена, как приятно защекотало в носу, закружилась голова, Сладко заклонила ко сну. Александра Сергеевна осторожно переступила порог сарая. «А змей у вас здесь нет?» — робко спросила она. Хозяин что-то пробормотал. «Что?» — переспросила Александра Сергеевна. «Змей-то я говорю нет», — ответил с усмешкой хозяин. «А что?» «Ложитесь, ладно. Дверь за вами затворить». «Пожалуйста!» «Ну, спите, спокойной ночи!» Ленька слышал, как, закрывая дверь, хозяин выругался и в полголоса сказал «Эх, жизнь проклятая!» Мальчик протянул руку, наткнулся в темноте на что-то мягкое, колючее и, не сгибая ног, упал, повалился на душистую и хрустящую кучу. «Ох, мама!» — воскликнул он в восторге, зарываясь с головой в сено. «Тише!» остановила его Александра Сергеевна. «Мамочка, не бойся, ложись!» «Где ты?» «Я здесь, на руку!» «Действительно здесь чудесно!» сказала она, вздыхая и укладываясь рядом. «Но ты знаешь, мальчик, у меня что-то ужасно тревожно на душе!» «Почему?» спросил Ленька, запихивая свой бедончик в изголовье и обкладывая его сеном. «Мама!» А все тело его сладко и стомно ныло. «Что? Почему? Тревожно!» — повторил он. Александра Сергеевна что-то ответила, но ответ ее мальчик уже не слышал. Он спал. Спал он долго и крепко, и только под утро стал видеть сны. Сначала ему снилось что-то хорошее. В зеленом, пронизанном солнцем лесу он ловит бабочек. Рядом с ним бегают девочки-близнецы. Одна из них почему-то размахивает большим черным зонтом. Потом он очутился опять в Ярославле. Кто-то за ним гнался, он падал, проваливался куда-то, и опять бежал, и опять его нагоняли. А вокруг стонало, ухало, грохало, мчались по улице всадники, падал на голову мальчику фонарный столб, рушились белые монастырские стены. Когда Ленька проснулся, он был уверен, что лежит в Ярославле в гостиничном коридоре. Где-то за стеной слышались выстрелы, привычно попахивало дымом, и даже на одном мгновении мальчику показалось, будто он слышит, как внизу в гостиничном ресторане смеются и поют мужские голоса. Но тут он почувствовал, что мать крепко сжимает его плечо, и услышал у себя на затылке ее горячее дыхание. «Боже мой! Боже мой!» — шептала она. «Создатель, царю небесный!» Он быстро повернулся, услышал, как захрустело под ним сено, открыл глаза и сразу вспомнил, где он. В узкие щели сарая сочился скупой синеватый предутренний свет. Где-то действительно стреляли, откуда-то доносились голоса и пение, «Мама, что? Что случилось?» — забормотал Ленька. «Молчи!» — шепнула она, закрывая ему ладонью рот. И тут он услышал, как у самых дверей сарая кто-то громко и спокойно сказал. «А черт тебя знает куда! Россия велика!» Кто-то остановился у двери, заглянул в щелку. «Чего там?» «Не видно! А ну дай раза!» Что-то стукнуло упала, потом что-то тяжелое, железное обрушилось на дощатую дверь, хряснуло, надломившись, доска, еще несколько тяжких ударов, и половина двери, повиснув на нижней петле, косо упала в сарай. Ленька подогнул ноги, съежился. Кто-то высокой шагнул, наступил на половинку двери, оборвал ее и заглянул в сарай. «Тьфу, мать честная! Сено!» «А ты что?» — лениво откликнулся другой голос. «Я думал, курей нет ли?» «Да жди, курей, небось, сволочи всех в подползаначили. А ну, пошли!» У Ленки болело плечо, так сильно сжимала его рука матери. Черная фигура с ружьем за спиной все еще маячила в просвете дверь. «Пошли, я говорю», — повторил тот же голос за дверью. «Погоди», — усмехнулся первый, брякая чем-то в темноте, — Мы им сейчас царский день устроим. — Какой царский? А вот сейчас увидишь! — вспыхнула спичка. Ленька невольно зажмурился и услышал, как испуганно вскрикнул в дверях человек и как тотчас откликнулся другой. — Ты что? — Володька, елки зеленые, люди! — Где? Какие? — Баба какая-то с мальчиком. — А ну, выходи! — раздался яростный окрик. «Мама! Мама!» — зашептал Ленька, увидев, что она поднимается и помогает подняться ему. Еще раз ярко вспыхнула спичка, осветило смуглое, почти красное, лоснящееся юношеское лицо, белки глаз, оскаленные поволчьи зубы и кудрявый цыганский чубик, сбегающий на лоб из-под козырька солдатской фуражки. «Выходи! Кому говорят?» «Что вам нужно?» — сказала Александра Сергеевна, делая шаг вперед и обнимая за плечи Леньку. Из дверей на мальчика вместе с прохладной свежестью раннего летнего утра пахнуло знакомым ему тошнотворным запахом спиртного. «А ну, кто там еще? Вылезай!» Поднятая над головой спичка сделала полукруг и, блеснув на винтовочном стволе, погасла. «Еще кто?» «Больше никого нет. Нас двое». После темного сарая на улице было хорошо различимы и постройки, и деревья, и лица людей. Рядом с парнем в солдатской фуражке стоял тоже с ружьем в руках низенький темнолицый человек в накинутой на плечи длинной шинели и в мужицкой барашковой шапке. «Кто такие?» «Зачем прячетесь?» — строго сказал он. «Мы не прячемся. Мы здесь ночевали», — ответила Александра Сергеевна. «А вы кто такие?» «Что?» — надвинулся на нее парень. «Я вот тебе дам, кто такие?» «Тише, пожалуйста, не пугайте ребенка». «Ах ты! Разговоры разговаривать!» Ленька увидел, как парень замахнулся на мать как на лету над головой перехватил винтовку и передернул затвор. «Молись Богу!» — зарычал он. «Мама!» — как маленький закричал Ленька, присел, кинулся к парню и одновременно головой и двумя кулаками ударил его в живот. «Опащенок!» с Сильным ударом в затылок мальчика сбили с ног. В ту же секунду он услышал выстрел и почти тотчас гневный голос матери. «Негодяи! Вы что делаете? Ребенка! Мальчика!» «Петруха! Петруха! Ты что в самом деле? Маленького?» Парень подбежал к Ленке, схватил его за шиворот, оторвал от земли. «Убью!» «Помогите!» — закричала Александра Сергеевна. Ленька задохнулся, вывернулся, услышал, как затрещала у него на груди рубаха, отлетела пуговица. Другая тяжелая, как кувалда рука, откинула его в сторону. Брось, Петруха! Уйди! Оставь не бузи! Человек в длинной шинели крепко держал парня за пояс. А ну катись! Живо! приказал он Александре Сергеевне. Нет, стой, погоди! скрипел зубами парень. Нет, ты погоди! Я их, я им сейчас царский день и сделаю. Не дури, кому говорят. Темнолицый с силой тряхнул его, и, повернувшись к Александре Сергеевне, диким голосом закричал, «Ну, чего глаза пялишь? Кому сказано? Тикай, пока жива!» Александра Сергеевна не заставила еще раз просить себя об этом. Схватив Леньку за руку, она побежала. Ленька слышал, как за спиной у него продолжали орать и ругаться пьяные. Оглянувшись, он увидел, что оба бандита, схватившись в обнимку, катаются по земле. «Мама, посмотри!» — крикнул Ленька. «Боже мой, не останавливайся, пожалуйста! Есть на что смотреть!» — ответила она. Они уже давно миновали околицу, пролезли под какими-то жердями и быстро шли, почти бежали, не выбирая дороги, к небольшой березовой рощице на верхушках которой уже розовела и золотилась утренняя июльская заря. В ушах еще не утих пьяный крик, еще тошнило, шумело в голове, от быстрой ходьбы не хватало дыхания. «Мама, я не могу, погоди!» — хрипел Ленька. «Идем, детка, я прошу тебя, еще немножко, вот хотя бы до тех деревьев». Они уже почти достигли рощи, как вдруг Ленька остановился, И с неподдельным ужасом в голосе воскликнул. «Ой, мамочка, милая!» «Что такое?» — испуганно оглянулась Александра Сергеевна. Он держался за голову и покачивался. «Ой, ты бы знала, какое несчастье!» «Да что, что случилось?» «Я же забыл! Я забыл в сарае бордовскую жидкость!» «Господи, Леша, какие глупости! Есть о чем жалеть!» — До этого ли сейчас? — Идем, я прошу тебя. — Нет, — сказал Ленька, — я не могу, я должен. — Что ты должен? — рассердилась Александра Сергеевна. — Ты знаешь, я, пожалуй, пойду попробую найти сарай. Александра Сергеевна цепко схватила его за руку. — Леша, я умоляю тебя, я на колени встану. «Не смей, не выдумывай, пожалуйста!» Ленька и сам не испытывал большого желания возвращаться в деревню, но мысль, что знаменитый его бидончик, который он так долго берег и таскал, содержимое которого может доставить так много радости председателю комбеда, мысль, что этот драгоценный бидончик пропадет, сгинет в стоге сена в чужом сарае, была совершенно непереносимой и оказалась сильнее страха. «Мама», — сказал он, — «ну что же мне делать? Честное слово, вот увидишь, со мной ничего не случится. Я быстро. Ты подожди меня в этом леске, вот за той березкой». «Мучитель!» — сквозь слезы простонала она. Зная, что за этим последуют другие не менее жалостные слова, — Он не стал дожидаться их, вырвался и побежал. Разыскать сарай в деревне, где мальчик провел всего одну ночь, было нелегко. Леньке пришлось побегать по задворкам, прежде чем он увидел низенькое дощатое строениеце с выдранной половинкой двери. Убедившись, что вокруг никого нет, он осторожно заглянул в пахучий полумрак, постоял, прислушался... Сказал зачем-то «Эй!» и, не услышав отклика, нырнул в глубину сарая. примятое сена еще хранила следы двух тел. Вот здесь лежал он, здесь мама. Ползая на коленях и тыкаясь носом в колючей травинке, Ленька лихорадочно ворошил сена «Что такое? Где же она? Неужели кто-нибудь успел побывать в сарае и утащил ее?» «Ах вот, наконец-то!» Руки его дрогнули, нащупав скользкую, холодную и тяжелую банку. И только тут, облегченно вздохнув, он вспомнил о матери. Где она? Что она сейчас переживает? Какой им все-таки негодяй оставил ее в лесу, одну, после всех ужасов, которые она только что перенесла. В быковке все еще стреляли, пахло дымом. Где-то в другом конце деревни шумели, кричали, навзрыд плакали бабы. Чтобы сократить путь и не блуждать по задворкам, Ленька решил бежать обратно на прямки деревенской улицей. Перелезая через плетень, он застрял. Зацепился рубахой за какой-то сучок или гвоздь и вдруг, словно из-под земли, вырос перед ним какой-то запыхавшийся дядька в солдатской шинели и в фуражке с зеленым лоскутком на околыше. «Эй, браток!» — обратился он к Леньке. «Хохрякова не видел?» «Кого?» — не понял Ленька. Атаманы я говорю, не видал!» Ленька не успела ответить. Глаза у солдата заблестели. Он подошел ближе. «Что это у тебя?» — спросил он. «Где?» «Да вот, в баночке, в посудине». «Это... это жидкость», — бледнее ответил Ленька. «Какая жидкость? А ну, покаж! оживился солдат. Ленька сделал усилие, разодрал от подола до подмышек рубаху, сорвался с сучка и побежал. Петляя от одной постройки к другой, натыкаясь на какие-то грядки, перескакивая через канавы, Перелезая через плетни и заборы, он бежал по деревенским задворкам, пока голова у него не закрушилась, а в глазах не замелькали лиловые круги. Выбежав за околицу, он не сразу понял, куда ему нужно идти. Березовая роща, которая по его представлениям должна была оказаться слева, переместилась далеко направо. На минуту он даже усомнился. Тали это роща, но никаких других поблизости не было. Еле волоча ноги, спотыкаясь и поминутно перекладывая с плеча на плечо свою ношу, он тащился неровным, ухабистым, исковыренным коровьими копытами деревенским выгоном, еще издали стал искать глазами мать.